Мыть или не мыть? Вопрос о том, нужна или не нужна клизма перед анальным сексом, неизменно провоцирует бурные дискуссии, мол, как так? Там же грязно. Но что еще, простите, вы хотели там, то есть в анусе, найти? Клизма – не самая полезная для здоровья вещь. В прямой кишке живут все-таки нужные для организма бактерии, и вымывание естественной среды ни к чему хорошему не приведет. Гораздо лучше следить за питанием и употреблять больше насыщенных клетчаткой продуктов, чтобы процесс естественной очистки кишечника проходил без проблем.